Но более всего поразили Шаарана Сурь-Тесеги. Он ожидал увидеть холм, на вершину которого ведут вырубленные в камне ступени. Там на вершине стоит трон Вана, откуда он правит страной и вершит суд над преступниками. Каков трон с собой и сколько вокруг охраны, Шааран не загадывал, понимая, что все равно ошибется ход в царский алданшавар, конечно, закрыт костяными дверями, лишние выходы заложены камнем, зато в других местах прорублены окна. Как еще может обустроить алданшавар человеческая рука? Но вместо этого шаран увидел стену. Казалось, весь сурт тесек был срыт, и на его месте Возникло гигантское строение, высотой в три человеческих роста, сложенное из камня, кости и дерева. Многочисленные окна были застелены прозрачной чешуей гигантских рыб, а ворота большие, чем мог ожидать шаран, украшенный дисками с рук черного улгуя, покрытыми тончайшей резьбой. «Человека!» Видавшего касающиеся облаков стену Тенгера, не просто удивить, но сейчас перед ним возвышалось не творение бессмертного старца, а дело рук человеческих. Шааран едва не замер с открытым ртом, что было бы недопустимо для Церега. Внутрь Алдан-Шавара Шааран, конечно, не попал мортал прошел туда вдвоем с дюженником, а цереги остались снаружи, но и того что шааран увидел было достаточно к церегом подошли служители отвели их на соседний райхон накормили горячим мясом тушеным в вине, потом позволили вернуться и посмотреть чудеса царской обители. Все восемь суур-тесегов царского Орайхона оказались не похожи на то, что называют этим словом. Семь из них были превращены во дворцы, подобные тому, что так поразил шаарана. Восьмой внешне напоминал холм, но был гораздо выше и больше любого из суур-тесегов. Вероятно, его искусственно достраивали, доставляя камни из других мест. Все неровности на склонах были сглажены, и сами склоны, выложенные полированной костью, так что подняться на вершину можно было лишь с одной стороны, где уступами шла лестница. Она тоже была из дорогой кости, ступень из белой, ступень из черной. Ступени черной кости, издали бросаясь в глаза, казались провалами на светлом теле пирамиды. Именно эта рукотворная гора и была главным царским тесегом. На вершине стояли трон Вана и алтари на котором Ван собственноручно приносил жертвы старику Тенгеру. На лестнице через каждые 12 ступеней стояли вооруженные цереги, чтобы никакая вонючая тварь не посмела вползти на Тесек, царственного вана, правящего миром с давних пор и до скончания веков. Зато Алдан Шавар был здесь открыт для всех. Не было даже дверей, и расширенный стараниями каменотесов вход зиял, как огромная распахнутая пасть. Под царским Тесегом и алтарем Тенгера располагался храм Ероолгуя. внутренне зашли на следующий день, а сейчас, постояв с задранными головами, воины пошли смотреть невиданно огромного бавера с седой от старости шерстью и брюхом, обросшим травой. Ночевали цареги на соседнем Райхоне, где содержались гостиницы для знатных приезжих. Это был не дворец, но и необычный навес, под каким спят простолюдины. Кожаная крыша была натянута над сложенными из камня стенами так, что при желании можно было воображать себя и в Алдан-Шаваре, и на улице. Два дня, проведенные в столице, подействовали на Шаарана так же сильно, как когда-то сухой Арайхон и жизнь старика. Второй раз Шааран видел нечто совершенно непохожее на привычное существование, и это удивительное разнообразие мира как бы предсказывало возможность еще больших чудес. Проходя мимо вздымающихся стен, инкрустированных деревом, вот куда уходили срубленные стволы постаревших туйванов. Шааран бормотал про себя. И чем дольше он думал, тем яснее ему становилось, что вечность длится долго, и конца ей не видно. На второй день появился Моэртал, собрал дюжину, и повел на площадь к царскому Тесегу. Сияющий Иван хотел выступить перед своим народом. Площадь предусмотрительно не была велика, иначе, чтобы заполнить ее, пришлось бы сгонять земледельцев, соседних райхонов. А так хватило адонтов с их и толпы вышкаленных слуг. Собравшиеся долго ждали, такое ожидание являлось непременной частью ритуала потом на вершине сурькасего появился ван он не поднимался по ступеням а сразу очутился возле трона должно быть наверх вел еще один ход потайной повелитель оказался полным мужчиной средних лет ничто в его внешности не указывало на богаизбранности Скорее наоборот, чересчур маленькая голова делала его смешным. Хотя, вероятно, так казалось только Шаарану, который, сознавая свою исключительность, умел трезвыми глазами смотреть на кого угодно. Глядя снизу вверх на невыразительное лицо государя, Шааран заметил, что знаменитая корона ванов, широкий обруч, с волнистым краем из искрящейся белой кости, велик своему владельцу. Шаран вспомнил сказку, рассказанную Чаарлахом, и закаменел лицом, чтобы не выдать себя ухмылкой. «Должно быть, сияющий государь подкладывает на затылок полоску войлока, чтобы корона не сползала на нос». «Мы довольны нашими адонтами», — произнес ван неожиданно густым голосом. «И в государстве царит процветание, земли наши увеличились, враги посрамлены, изгои приведены к покорности. Вместе с тем бунтовщик, бежавший на запад, еще не наказан» хотя приговор вынесен больше года назад. И главное, наши цареги проявляют мало рвения в поимке Илбеча. Мы горько сожалеем, что драгоценный дар нашего предка достался безумцу, не понимающему своего долга. Бесценное сокровище Вана должно служить его потомкам. Мы объявляем, что царек, доставивший нам Илбеча живым и невредимым, будет немедленно назначен дюжанником. А дюжанник — адонтом в новых провинциях, которые украсят нашу страну. Ступайте и разнесите наше повеление по всем арайхонам, да сбудется воля мудрого тенгера». И слово могучего «Ярол Гуя» Из вечной войны родилась вселенная. Ван повернулся к жертвеннику, Взмахнул руками, полыхнуло яркое пламя. А когда способности видеть вернулась ослепленным глазам, На царском Тесеге уже никого не было. После аудиенции Цареги отправились в нижний храм. По знаку Муартала внесли тюки с дарами, предназначенными Еролгую. Передали их одетым в жанчи и буйги служителям храма. Те приняли тюки и унесли их, даже не подходя к алтарю. Шаран подумал, что это правильно, если хочешь принести жертву самому Еролгую не стоит делать это так далеко от Далайна. Тихие жрецы, мягко ступая кожаными буйями, подошли к муэрталу, взяли его под руки, увели во внутренние покои. Охрана осталась стоять в храме. Внутри храм был огромен. Каменный свод вздымался так высоко, что его было невозможно достать оттуда, даже длинной пикой, с какой ходят на гуаранза. В длину центральный зал насчитывал две дюжины шагов и почти столько же в ширину. Казалось невероятным, что хрупкий камень выдерживает вес купола над столь обширным пространством.